«Черт бы вас всех побрал! Черт бы побрал этого юродивого Марта Кыбса! Черт бы побрал этого старого кукловода Генриха Вайно! Серьезный человек, а занимается ерундой! Черт бы побрал его самого, Йоханнеса Кейта, не сумевшего увернуться от навязываемой ему роли!» Кофе остыл. Взгляд Кейта скорзил по четким лазерным распечаткам, Но смысл сообщений улавливался с трудом и он даже обрадовался когда напольные часы пробили 9 час утреннего уединения закончился его захлестнула обычная череда дел ровно в 16 на пороге его кабинета возник капитан медлер в руках у него была папка со сценарием кипса Из отдела G2 прислали разработку, которую вы заказывали, на героя этого фильма и на сам сценарий, доложил он и напомнил «Вертолет ждет». Он не спросил, как утром намерен ли генерал лететь на съемки. Кейт сначала не обратил на это внимания. Спустившись к машине, он приказал ехать не в аэропорта домой. Он намерен был переодеться в штатский костюм. Если уж ему не дано отвертеться от участия в этой показухе, так пусть он хотя бы будет выступать как частное лицо. Но капитан Медлер деликатно возразил. «Прошу извинить, господин генерал». — Господин Вайно позвонил мне и просил напомнить, что на презентации вам следует быть в форме. Общественность должна знать, что социальным заказчиком этого фильма являются силы обороны республики. — Господин Вайно? — переспросил Кейт. — Позвонил тебе? Это было неслыханно. Это было все равно, что сам Кейт позвонил Боротному Дневальному и попросил напомнить командиру полка, что тому следует прибыть на совещание к командующему. — Так точно, — подтвердил Медлер. — Я предложил соединить его с вами, но господин Вайно сказал, что не хочет отвлекать вас от дел. — В аэропорт, — приказал Кейт водителю. Еще в машине по дороге к военному аэродрому он взял у капитана Медлера папку со сценарием Кипса и начал читать вложенную в нее служебную записку информационного отдела главного штаба Мина Вороны о герое будущего фильма. Дочитывал он ее уже в вертолете. Альфонс Рэббоне родился в 1908 году в Таллине в семье оптового рыботорговца. В 1929 году с отличием закончил высшую военную школу в Таллине, службу начал лейтенантом в 1-м полку армии Эстонской буржуазной республики, затем был назначен начальником отдела продовольственного снабжения интенданства Таллинского гарнизона. В конце 1939 года получил чин старшего лейтенанта. В июне 1940 года, незадолго до установления в Эстонии советской власти, уволился из армии, но из Сталина не уехал. Его семья, отец, мать и сестра, эвакуировались в Англию на пароходе «Георг V». На траверзе острова Засниц пароход был торпедирован немецкой подводной лодкой. Никому из пассажиров и членов экипажа спастись не удалось. После аннексии Эстонии Советским Союзом, Альфонс Рэбоне устраивается строительным рабочим на сооружении причалов в Таллиннском порту и ведет чрезвычайно замкнутый образ жизни, опасаясь быть выявленным органами НКВД, что могло привести к его ссылке в Сибирь или даже к расстрелу. Генерал-лейтенант Кейт... Недоуменно поморщился. Все это было очень странно. В 1929 году, в возрасте 21 года, этот Рэббоне закончил высшую военную школу в Таллине. По тем временам самое серьезное учебное заведение. Закончил с отличием. И только через 10 лет становится старшим лейтенантом. Второй момент. После аннексии Эстонии Советским Союзом Рэбоне больше года до вступления в Таллин немецких войск скрывался под видом строительного рабочего. Как это могло быть? Таллин был наводнен агентурой НКВД. И не опознали такую заметную фигуру, как влиятельный интендантский чин? В начале сентября 1941 года, после взятия германскими войсками Таллина, Альфонс Рэббоне добровольно поступает на службу в Вермахт и в чине капитана назначается командиром одного из охранно-конвойных, так называемых «восточных» батальонов. В марте 1943 года 658-й «восточный батальон» под командованием майора Рэббоне участвует в отражении попытки советских войск прорвать блокаду Ленинграда. За успешные операции Ребене награжден Железным Рыцарским Крестом.